Глава 8. После своего визита к Половодову Привалов хотел через день отправиться к Лиховскому. Не побывав у опекунов, ему неловко было ехать в шатровские заводы, куда теперь его тянуло с особенной силой, потому что Надежда Васильевна уехала туда. Эта последняя причина служила для Привалова главной побудительной силой развязаться поскорее с неприятным визитом в старое Приваловское гнездо. Часов в десять утра. Привалов был совсем готов и только выжидал еще полчаса, чтобы ехать прямо к Половодову. Когда он уже надевал перчатки, в комнату ворвался Виктор Васильевич в своей табачной визитке. — Ну вот и отлично! — обрадовался молодой человек, оглядывая Привалова со всех сторон. — Значит, едем. — Только для чего ты во фрак-то вытянулся, братец? — Испугаешь еще добрых людей, пожалуй. Ну да все равно, едем. — Да куда едем-то? — удивился Привалов. — Как куда? — Вот это мило с твоей стороны. Целые недели прошла, он и глаз не кажет, да еще спрашивает, куда. Эх ты! Ну да я на тебя не сержусь, а приехал специально за тобой, потому что послала мамка. А то бы мне наплевать на тебя совсем. Ей-богу, дуйся, как мышь на крупу. Экая важность, что тятенька тебе голову намылил. Ведь я не сержусь же на него, что он мне и на глаза не велел к себе показываться. Нисколько. А почему? Отец, конечно, умный человек, п о м н е е нас с тобой. Если разобрать, так он все-таки старик, да еще и больной старик. То-то вот ты и есть, Яруслан Лазаревич. Мама ждала, ждала, потом и п о с л а л за тобой. Уж не болен ли, говорит Сереженька, с дороги-то? Или, может, на нас сердится? А я ей прямо так и сказал, — Здор, за задние ноги приволоку тебе твоего Сереженьку. Нет, кроме шуток, едем поскорее, мне, право, некогда. Я и сам думал заехать к вам. Ну, брат, не ври, меня не проведешь. Боишься, родители-то? А я тебе скажу, что совершенно напрасно. Мне все равно, какие у вас там дела, а только старик даже рад будет. Ей-богу, мы прямо на маменькину половину пройдем. Ну так едешь, что ли? Я на своей лошади за тобой приехал. — С удовольствием. — Только сними свой фрак, а то всех на сомнение наведешь. Чучело-чучело в своем фраке. Ты уж меня извини. Привалов переменил фрак на сюртук и все время думал о том, что не м и с и ф и ц и р у е т ли его Виктор Васильевич. — А я тебе вот что скажу, — говорил Виктор Васильевич, помещаясь в п р о л е т к и бочком. — Если хочешь угодить маменьке... Заходи попросту, без затей, вечерком. Понимаешь, по семейному делу. Мамонька-то любит в преферанс сыграть. Но ты и предложи свои услуги. Старуха без ума тебя любит и даже похудела за эти дни. Я на днях уезжаю на заводы, — заметил Привалов, когда они уже подъезжали к Бахаревскому дому. Вздор! Зачем тебе туда? Надя была там и может тебе рассказать, что все обстоит благополучно. «Обожди с месяц, а там я с тобой могу вместе ехать». «Разве Надежда Васильевна вернулась?» «Конечно вернулась. Не б у д ь же я тебя обманывать». Марья Степановна встретила Привалова со слезами на глазах и долго пеняла ему, зачем он забыл их. «Ну, к отцу не хочешь ехать, ко мне бы заглянул. А уж я тут надумалась о тебе». «Кабы к ты чужой был, а то о тебе же сердце болит. Вот отец-то какой у нас! Чуть что и пошел!» «Я ни в чем не обвиняю в а с и л и й Назарыча», — говорил Привалов, и даже не думал обидеться на него за наш последний разговор. Но мне, м а р ь Степановна, было слишком тяжело все это время. «Знаю, что тяжело, голубчик. Тебе тяжело, а мне вдвое». потому что приехал ты на родную сторону, а тебя и приголубить некому. Вот нету матери-то, так и приласкать некому. Бронить до начали всегда мастера найдутся, а вот кто пожалеет-то? Эти простые слова растрогали Привалова, и он с особенным чувством поцеловал руку у доброй старухи. п р е ж н и е т е п л ы е ч у в с т в а охватило его, и он опять был не один, как за несколько минут перед этим. Половина Марьи Степаны на этот раз показалась особенно уютной. Все в ней дышало такой патриархальной простотой, начиная со старинной мебели и кончая геранью на окнах. Привалов невольно припомнил обстановку Агриппины Филиппиевны и Половодова, где все дышало фальшивой официальной роскошью, все было устроено на показ. «А ведь я чего не надумала здесь про тебя?» Продолжала м а р ь Степана, усаживая гостя на низенький диванчик из карельской березы. — И болен-то ты, и на нас-то на всех рассердился, и бог знает, какие пустяки в голову лезут. А потом они стерпела. — Дай пошлю Витю. Ну и послала. — Может, п о м е ш а л о тебе? — Нет, зачем же. — У Лиховского-то тогда был? — Нет. — Я так и думала, д о Лиховского ли. — Легкое ли место, как отец-то наш тогда принял тебя? Горячий он стал больно. То ли это от болезни его, или годы уж такие подходят. Не разберу ничего. Досифея подала самовар и радостно замычала, когда Привалов заговорил с ней. Объяснив при помощи знаков, что седой старик с большой бородой сердится, она нахмурила брови, и даже погрозила кулаком наполовину Василия Назарча. м а р ь Степановна весело смеялась и сквозь слезы говорила, «Ну-ну, досифеюшка, да не сердись, нам наплевать на старика с седой бородой, он сам по себе, мы сами по себе». Но немая не унималась, и при помощи мимики очень красноречиво объясняла, что седой старик и Костю не любит, что он сердитый и нехороший. м а р ь с т е п а н а заварила чай в старинном чайнике с какими-то необыкновенными цветами и, расставляя посуду, спрашивала, — А ты у Половодова-то был? — Да, был на днях. — Весело был чай, ведь он, ух, какой краснобай, и дошлый-предошлый, даром что на селедку походит. — И жену видел? — И жену видел. — Поглянулась? — Да, очень красивая женщина. Впрочем, я хорошенько не рассмотрел ее. «Уж не ври ей, пожалуйста», — с улыбкой заметила старушка и посмотрела на Привалова прищуренными глазами. Она хотела по выражению его лица угадать произведенные на него Антонидой Ивановой впечатления. «Врет», — решила она про себя, когда Привалов улыбнулся. Антонида Ивановна, по мнению Бахаревой, была первой красавицей в узле. И она часто говорила, покачивая головой, — всем взяла это Антонида Ивановна, и полнотой, и лицом, и выходкой. При этом Марья Степановна каждый раз с коротким вздохом вспоминала, что вот у Нади для настоящей женщины полноты не достает, а у Верочки кожа смуглая и волосы на руках, как у мужчины. — Ну, рассказывай, чем тебя угощала а н т о н и д а Ивановна? Допрашивала старушка своего гостя. Привалов рассказал, как умел, про половодовский обед. — В саду обедали, ты говоришь? — В саду. — Это уж, видно, твоему поверенному жарко стало. Уж и нашел себе поверенного, нечего сказать. — А чем он плох, м а р ь Степановна? — Да я его не хаю, голубчик. Может, он и хороший человек для тебя, я так говорю. Вот все с Виктором Васильевичем нашим хороводится. Ох-ох-ох. Был, поди, у Веревкиных-то? Был. Заезжал с Николаем Ивановичем, чтобы вместе ехать к Половодову. Так. Когда вот я про этих в е р ё в к и н ы х вспомню, чудно мне делается. В кого у них детки уродились? Мать немка, хоть и говорит с хиной по-французскому. Отец на дьячка походит. А вот взять хоть ту же Антониду Иванну. о в Какую красоту вырастили! Или тоже взять Николая Ивановича. Издалека на него поглядеть, так чисто из нашего купеческого звания паренек, ей-богу. Только я его боюсь, твоего поверенного. Как вытаращит глаза на тебя, запыхтит. Больно уж, говорят, дерзко он суд ведет. Ну и тоже такая гуляка, что не приведи истинный Христос. Ты смотри, не больно с ним путайся. За чайным столом скоро собралась вся семья. Надежда Васильевна показалась сегодня Привалову особенно веселой. Она рассказывала о своей поездке в Шатровский завод, о том, как Костя ждет Привалова и так далее. Виктор Васильевич и Верочка по обыкновению дурачились, несмотря на самые строгие взгляды Марьи Степанны. — Мы вместе с Сергеем Александровичем поедем в Шатрово, — заявлял Виктор Васильевич. — л е в и з о р м что ли? — насмешливо спрашивала м а р ь Степанна. — Тот, поди, к о с т ь соскучился по тебе, ждет, не дождется. — Нужно еще сначала спросить Сергея Александровича, возьмет ли он тебя с собой. Добавил Верочка, гремя чайной ложкой. «Ну ты, Радуга, разве можешь что-нибудь понимать?» — огрызался Виктор Васильевич. Чтобы окончательно развеселить собравшиеся за чаем общество, Виктор Васильевич принялся рассказывать какой-то необыкновенный анекдот про Ивана Яковлевича и кончил тем, что Марья Степановна не позволила ему досказать все до конца, потому что весь анекдот сводился на очень пикантные подробности — о которых было неудобно говорить в присутствии девиц. — Ну, не буду, не буду, — согласился Виктор Васильевич. — Я как-нибудь после Сергея а л е к с а н д р о в и ч у доскажу одному. Где эти кислые барышни заведутся и поговорить ни о чем нельзя? Вон Зоси, так ей все равно, рассказывай, что душе угодно. — Да не ври ты, ради истинного Христа, — у п р а ш и л а Марья Степановна. — Так она тебя и стала слушать. — Не из таких д е в к а т о С ней говори да откусывай. — Мам, да з о с я никогда и не говорит с Витей, — вмешалась в разговор Верочка. — Ведь он ей только подает калоши, да иногда сбегает куда-нибудь по ее поручению. — А ты когда же это к Лиховскому-то поедешь? — обратилась Марья Степанова к Привалову. — Долго уж больно, что ты -то собираешься. — Тоже вот на заводы не едешь. — Тихий воз будет на горе, — с улыбкой отвечал Привалов.